Глава 63. Второе нападение, отступление дикарей, предполагаемые способы защиты, усиление жажды, еще один день. Когда наступили сумерки, вопли ярости дикарей заглушали жалобные детские стоны. Предположения Старого риди оправдались, враги решили сделать ночную атаку. Они напали сразу на все стороны палисада и на этот раз силились перебраться через ограду, Пролетело несколько копий, впрочем, немного. Очевидно, враги хотели силой своей многочисленности проникнуть во двор. Ещё хорошо, что по совету Риди защитники дома прикрепили гвоздями лишние доски. В противном случае дикари, без сомнения, добились бы своего. Благодаря свету от костра, который Юнона подожгла по приказанию Риди, три-четыре дикаря влезли наверх ограды, но их застрелили Уильям и Сигриф. Огонь сильно разгорался, и это давало защитникам возможность лучше целиться. Теперь нападающие то и дело падали с палисада. Приступ продолжался более часа. Наконец дикари поняли, что им не удастся перебраться через ограду, и потому снова отступили, унося раненых и убитых товарищей. «Надеюсь, они теперь сядут свои челны и отплывут», – сказал Сигриф, обращаясь к Риде. «Хотелось бы, чтобы было так, сэр», – ответил старик. И, может быть, они уплывут, но трудно сказать, как поступят наши противники. Я думаю, наблюдая за ними, мы можем понять их намерения Видите ли вы, сэр, вот эту кокосовую пальму?» Прибавил Риди, указывая на одно из деревьев, служивших столбами для стен палисада. «Она выше всех остальных. Теперь...» «Если мы вобьем в нее большие гвозди-костыли на расстоянии фута один от другого, нам будет легко подняться на нее. С нее откроется великолепный вид на весь залив, и это даст нам возможность судить о намерениях и предположениях врага». «Да, это правда, но разве тот из нас, кто поднимется на дерево, не будет подвергаться большей опасности?» – спросил Сигрев. «Нет, сэр, вы видите, что пальмы перед палисадом вырублены, а потому с наших сторожевых постов мы без труда увидим каждого подходящего дикаря. Таким образом, поднявшийся на пальму успеет спуститься раньше, чем неприятель пустит в него копье». «Вы правы, Риди, но во всяком случае я не решился бы сделать этой попытки до рассвета. Кто знает, не прячется ли кто-нибудь из дикарей в лесу?» – заметил Сигрев. «Может быть», – ответил Риди. «А потому досвиду мы ничего не будем предпринимать. К счастью, у нас еще много гвоздей-костылей». Сигриф ушел в дом. Риди уговаривал своего любимца Уильяма лечь и на два на три, сказав, что он, Риди, будет сторожить, но ляжет утром, когда мистер Сигриф выйдет из дому. «Я не могу спать, Риди», – ответил мальчик. «Жажда доводит меня до безумия» ответил Уильям. «Да, сэр, это тяжело. Я сам страдаю без воды. Но что должны испытывать бедные дети? Я особенно жалею их». «А мне особенно жаль маму Риди», ответил мальчик. «Какая для нее мука смотреть на страдания маленьких детей, не имея силы ничем помочь им?» «Да, правда, это должно быть невероятно ужасно». «Но, может быть, дикари завтра отступят, тогда мы забудем о наших лишениях». «Надеюсь, что Бог удалит их, Риди, но они, кажутся настойчивы». «Да, сэр, железо для них все равно, что для нас золото», — ответил Риди. «А чего не делают цивилизованные люди из-за золота?» «Ну, мастер Уильям, если даже вы не в состоянии заснуть, все же прилягте». Войдя в дом, Сигриф увидел, что дети по-прежнему страдали, умоляя дать им воды, несмотря на ласки и нежные слова миссис Сигриф, которая плакала, глядя на маленького Альберта. Юнона вышла из дома и стала копать глубокие ямки со слабой надеждой добыть воды, но всё было напрасно. Она вернулась в полном отчаянии. Оставалось только терпеть, а трудно ожидать терпения таких маленьких детей. Маленькая Каролина молча понурилась. Часа сотри мистер Сигриф провёл с женой, помогая ей утешать и успокаивать детей, стараясь поддержать её самое. Потом он опять вышел из дому и увидел, что старый Риди стоит на приступе подле ограды и караулит. «Знаете, Риди, мне во сто раз легче отражать нападение дикарей и биться с ними, чем на пять минут зайти в дом и видеть муки моей жены и бедных детей». «Я не сомневаюсь в этом», – согласился Риди. «Но бодритесь будем надеяться на счастливый исход дела. Может быть, после второго поражения дикари плывут прочь». «Как бы мне хотелось думать это, Риди», — ответил Сигрев. «Но я пришел, чтобы стать на караул, Риди», — прибавил Сигрев. «Я хочу сменить вас, не поспите ли вы немножко». «Да, сэр, если позже вы сами ляжете и заснете ненадолго». «Через два часа позовите меня, тогда уже станет светло, и мне можно будет приняться за работу, а вы поспите». «Я слишком взволнован и значит, не засну, так, по крайней мере, мне кажется», – проговорил сигрев Мастер Уильям говорил, что он не заснет от жажды, а между тем бедный мальчик скоро заснул. «Надеюсь, что этот мальчик не погибнет, Риди». «Я тоже надеюсь, у него благородная душа, но мы все в руках Всевышнего. До свидания, сэр». Покойного сна, Риди. Сигри встал на доску, прибитую к палисаду, и задумался. Легко представить себе, что невеселые и неприятные мысли занимали его. Тем не менее, несчастье изменили его к лучшему. Он не роптал, как бывало прежде, и покорно склонялся перед волей небес. Долго горячо молился бедный человек, прося Господа освободить их всех от мучений и спасти от опасности, грозившей им. Молитва его успокоила, он мысленно приготовился ко всему и поручил себя и своих близких тому, кто все делает к лучшему. На рассвете Риди проснулся и сменил Сигрева, который не пошел в дом, а лег на те кокосовые листья, на которых спал Уильям. Риди принёс большие гвозди и молоток и позвал Уильяма на помощь. Они работали вместе. Один вбивал гвозди, другой смотрел, не подходят ли дикари. Не прошло и часу, как они поднялись к самой вершине дерева и могли отлично увидеть и залив, и большое пространство острова. Уильям, который вгонял последнюю дюжину гвоздей, осмотрелся и, спустясь на землю к Риди, сказал. «Я всё видел, Риди!» «Они совершенно разрушили наш старый дом. Теперь большая их часть лежит на земле, они кутаются в боевые плащи, кажется, спят. Женщины ходят взад и вперед, от к дому и обратно. А челны по-прежнему на наотмели, там, где их оставили после высадки». «Они, конечно, разрушили дом, чтобы вытянуть из него гвозди», – ответил Риди. «А вы видели убитых?» «Нет, я мало смотрел по сторонам, но опять поднимусь на дерево и посмотрю. Я спустился, потому что от вбивания гвоздей мои руки покрылись ссадинами, да и молоток так тяжело держать. Минуты через две я так и взлечу на дерево. Ах, Риди, губы у меня горят, ухнут, кожа лупится. Я и не думал, чтобы жажда была так мучительна. Конечно, теперь бедный Томми больше, чем наказан». «Ребенок не думает о последствиях, мастер Уильям. Мы не могли предполагать, что, посылая его за водой, вызовем такие мучения. Он сделал это, не думая, и каковы бы ни были последствия его шалости, ее следует считать только шалостью и больше ничего». «Я все надеялся найти несколько кокосовых орехов», – сказал Уильям, – «но не отыскал ни одного». «Даже если бы вы и нашли орехи, то в них уже не оказалось бы молока, Уильям. В это время года его нет», — сказал Риди. «Однако, если дикари сегодня не уйдут, придется что-нибудь предпринять. Поднимитесь опять на дерево и посмотрите, не двигаются ли они». Уильям снова поднялся к вершине пальмы и несколько минут оставался на этом сторожевом посту. Наконец, мальчик спустился и сказал... «Они суетятся, как пчёлы. Все поднялись. Я насчитал около 260 мужчин в боевых плащах и перьях. Женщины носят воду из колодца. подле челнов только девять или десять женщин, которые что-то делают. Но что, я не понял. Точно колотят себя по голове». «Я знаю, что с ними, мастер Уильям». Они режут себя своими острыми инструментами. Это обычаи их племени. В челноках убитые, и женщины причитают над ними. Но раз мертвецы в челноках, может быть, дикари собираются отплыть. Впрочем, ничего нельзя сказать, наверно.